Глава 12 Следующие три дня превратились для меня в целый год, а то и два. Я место себе не находила, ведь на кону висела жизнь братика. Я даже не представляла, что дальше делать или не делать. Как зомби, я целый день слонялась по квартире, не в силах за что-либо приняться. Даже ела, только когда голод уже серьезно давала себе знать. Мысли спутались, смешались. Я не могла думать о чем-то. Чувствовала себя пешкой, марионеткой. чья судьба в этот момент решалась кем-то другим. Или уже решилась, но я об этом не знала. То, что у меня на руках есть договор, ничего не значило. Я уже прекрасно понимала, как устроена система. Даже если я подам в суд, то ничего, кроме дополнительных проблем, не получу. Оставалось лишь надеяться, надеяться и ждать. А на четвертый день, около десяти утра, мне на телефон пришло сообщение. Я меланхолично его открыла, ожидая увидеть очередной спам. Но это оказалось СМС от банка, где говорилось о том, что мой счет пополнен на поистине гигантскую сумму. Веденеевы выполнили условия договора, только выплатили не в европейской валюте, а в рублях по курсу. Впрочем, мне это было даже лучше, меньше заморочек. А три дня, видимо, выжидали, дожидаясь результатов всех анализов и отчетов. Больше я об этой семье ничего не слышала. Никто из них не сказал мне даже спасибо. Но этого, впрочем, и не требовалось. Они мне перечислили деньги, и этого оказалось больше, чем достаточно. Я заплатила требуемую сумму Сташевскому. Несколько раз присутствовала на судебных заседаниях. Мой братик, как и я, были в шоке от действий этого адвоката. Он свои деньги явно взял не просто так. Наш город буквально взорвался от этого судебного процесса. В конце концов, спустя два месяца, братик вышел на свободу. А уже через неделю мы перебрались в Москву, где братик открыл прибыльный автомобильный бизнес, который теперь нас кормит. А я продолжила учебу, но уже в МГУ. А еще я ему не призналась в том, откуда взяла деньги. Соврала, что выиграла в лотерею. А он, от эйфории, как все сложилось, пропустил мимо сознания все нестыковки в моей истории. Боюсь, если он когда-нибудь узнает, на что пошла младшая сестра ради его освобождения то череды подзатыльников и ругани мне не избежать. Ну и ладно. Ради него я готова сделать все. И даже больше. За семью, за родных людей надо биться до последнего и никогда не отчаиваться. Это я поняла не только из своей истории. Этому меня научили и Веденеевы, которые тоже не теряли надежды вытащить Владимира из мира грез. Ему не смогли помочь лучшие врачи мира. Они даже не поняли, что с ним. Но смогла помочь я, обычная студентка, без особых навыков. Каков был шанс, что я встречусь когда-нибудь с этим человеком? Что сумею ему помочь? Минимальный. Однако Владимиру повезло, и я сумела ему помочь. Мне не могло помочь ничего, кроме сумасшедшего везения. И это везение случилось. Теперь я точно знаю, в любой ситуации надо сделать одно единственное и правильное — стиснуть зубы и бороться. Ведь удача любит упорных. Прошел год с тех пор. Однажды утром, когда я собиралась в университет, на мой телефон поступил вызов с неизвестного номера. Я думала, что это очередной спам, но все равно ответила. «Марина, доброе утро!» — послышался приятный мужской голос. «Утро доброе», — ответила я. «А это кто?» «Владимир Веденеев». Я почувствовала, как гулко застучало сердце. Откуда у него мой номер, я даже не задумывалась, помня, как они достали мои паспортные данные. «Марина?» — послышалась легкая тревога в голосе собеседника. «Я тут, глухо, с трудом», — ответила я. «С нашей последней встречи прошел уже год». «А я все никак не могу вас забыть», — честно признался он. «Мы могли бы встретиться?» Я стояла и улыбалась, как дурочка. «Марина!» — вновь послышалась тревога в голосе Владимира. «Да!» — выдавила я. «Да!»